Разговоры в темноте «Хорошо, что ты тоже оказался здесь», — сказал кто-то и поспешно добавил. «Нет, нет, не в том смысле, что я злорадствую твоему заточению. Просто приятно осознавать, что есть с кем перекинуться словечком после тысячелетнего молчания». Хуфайцинь подумал, что за одиннадцать тысяч небесных лет в полной темноте и одиночестве можно дуреть и сто раз свихнуться. Вероятно, сознание у незнакомца было крепкое, и его воля столь долгое заточение не сломило. ⁇ Могу я узнать твое имя? ⁇⁇ спросил Хуфайцинь. ⁇ Хм, называй меня луном. Лун, дракон. Я не твердо помню мое полное имя. Может статься, вспомню однажды. А пока сойдет и так. ⁇ Могу я называть тебя Тайдзи? ⁇ Хуфыцинь, в который раз вздрогнул всем телом, выдохнул. Откуда ты знаешь, что я? Назвавшийся Луном не то фыркнул, не то усмехнулся. Не считая того, что тюремщик тебя так называл, ты вылитый небесный император. То, что ты его сын, я сразу понял, как только тебя увидел. У тебя такие же глаза, как у него. Два куска льда, а не глаза. Ху Файцинни сглотнул и выговорил. «Мне не слишком нравится, когда меня так называют Лаолун. Лучше...» Лаолун». — расхохотался кто-то. «Поскольку ты старше, я должен проявлять вежливость», — начал Ху «Ты из кистей выпал?» — продолжал хохотать Лун. «Сын небесного императора использует хоноративы. Кажется, я понимаю, почему тебя сюда засадили» и как небесный император еще на собственных волосах не удавился, узнав, что выродил такое чудо в перьях. «Что?» — растерялся Хуфайцинь. Нить разговора он перестал улавливать. Кажется, этот Лун все-таки был чуточку сумасшедший. «Тогда я буду называть тебя Ван Цзы, сказал Лун. «Имени своего мне пока не называй. Для начала я должен вспомнить свое» чтобы это было равноценное представление. «Позволяю тебе называть меня Лаолуном». «А, только и выдал Хуфыцинь. «Позволяю тебе?» «Небесные кандалы, небесное железо». «Как же твой отец тебя боится?» фыркнул Лун. «Ты случаем не пытался его убить или свергнуть?» «Нет». «А жаль, как по мне, так он засиделся на небесном троне» сказал Лун с твердой уверенностью. «А ты пытался?» Осторожно поинтересовался Ху Он ничего не слышал о попытках переворота, но уже успел понять, что в небесной истории очень многое замалчивается. Вспомнить хотя бы Чанга. «Я? Я всего лишь сказал ему в лицо, что о нем думаю», со смешком ответил Лун. «Видимо, ему не понравилось. Ты ведь не сделал то же самое, Ван Зы? «Хм...» — несколько смущенно отозвался Хуфа «Почти». «Ты, кажется, медитировал», — спохватился Лун. «Не буду тебя отвлекать. Поговоришь со мной, когда сочтешь нужным. Я просто рад, что у меня появился собеседник». Вот и разболтался. Хуфа заметил, что голос Луна несколько изменился за время их беседы. Скрежет из него пропал. Тембр голоса у него был приятный, мелодичный. Такой мог быть у небожителей высшего ранга или... «А ты случаем не бог, Лаолун?» — не удержался Хуфэйцинь. «Нет, а ты?» э — -э, споткнулся Хуфэйцинь. «Нет». «Хм, понятно», — протянул Лун. «Значит, все-таки бог. Уже и богов в темницу сажают. Куда катятся небеса?» Хуфэйцинь почувствовал себя неловко. Он ждал, что Лао Лун спросит, какой он бог, но тот не спросил. Ху Фэй Цинь подождал немного, послушал дыхание темноты и вернулся к медитации. Лун умолк, быть может, заснул. Когда Ху Фэй Цинь медитировал, он всегда выпадал из времени и не мог сказать, сколько часов, дней или даже недель прошло с начала медитации. На небесах его всегда будило от астрального сна Хуашэнь Хоу, на Лисе и горе хувей или недопесок которому лис с горы это поручал. Глубокая медитация была опасна тем, что из нее можно было не вернуться. Хуфайцинь слышал о таком в мире смертных. Монахи становились не живыми, не мертвыми. Их наряжали в шелка и поклонялись им, как святым, веря, что они обрели бессмертие. Однажды очнутся и поведают людям тайны неба и земли. Вот только ни один не очнулся и люди продолжали носиться с живыми мощами сотни лет. На небесах он тоже видел несколько нетленных тел небожителей. Впрочем, после смерти тела небожителей не остлевали. Сейчас погрузиться в глубокую медитацию Хуфейцинью мешала боль. Раны на его спине, кажется, нисколько не затянулись. Но прилипшая к ним ткань остановила кровь. Хуфейцин машинально подумал, что одежду потом придется сдирать вместе с кожей. Цепи врезались в тело. Он чуть шевельнул локтем, звено сместилось, и он разглядел на руке темно-красный след отпечатавшейся цепи. Судя по его глубине, цепи были на нем не меньше двух недель. «Значит», — подумал Хуфэйцинь, — «я медитировал две недели». Лаолун за это время не произнес ни звука и даже не дышал. Хуфа и с беспокойством подумал. А не умер ли он? И, вглядевшись в темноту, позвал. Лаулун. Тишина. Лаулун? Нет ответа. Лаулун! Послышался не то скрип, не то скрежет, похожий на лязг цепей. Он тоже закован в цепи, подумал Хуфыцинь. и Цинь. И что-то сказал? хрипло спросил Лун. Прости, я, кажется... Задремал. Я сплю иногда, если получается закрыть глаза. Не так-то это просто. Хуфейцин ничего не понял, но особо не вдумывался. Он с облегчением вздохнул. Тысячу лет в темноте, спусть и невидимым собеседником, не так пугало, как тысяча лет в полном одиночестве и безмолвии.